Глава тридцать шестая «Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету». Иду, напевая вспомнившуюся к месту песенку. «Тем, кто дружен, не страшны тревоги». К моему голосу присоединяется Ян и Кирилл. «Нам любые дороги дороги, Нам любые дороги дороги». Подхватывают Серега, Вероника, Яна и Борис. «Ла-ла-лай-ла!» — голосит Серый. А я получаю от Яна кулаком в плечо. «Ты чего?» — удивленно спрашиваю его, потирая ушибленное место. «А чего ты заразил всех своим песнопением?» — выговаривает он мне. «Даже я запел!» Ха! Меня его поступок веселит. Меня поддерживают остальные. Стоило как следует выспаться, как меланхолия пропала, а настроение поднялось. Краски стали ярче, а любые переживания и проблемы сократили свою значимость. Интересно, существует ли способность сопротивляться влиянию системы? Хотя в данный момент что-то мне и не хочется ее получать. Ведь сейчас так хорошо. Отличный солнечный день, в нос бьет пряный аромат разнотравья. Легкий теплый ветерок нежно ласкает кожу, слегка рошит волосы. Мерный скрип телег и говор улыбающихся товарищей не раздражает. До слуха доносится пение и крики птиц, как летающих в разломе, так и над полем. Фоновое стрекотание кузнечиков, что уже не думают нападать так как все переселенцы уже достаточно подросли в уровнях, чтобы мобы осмелились атаковать. Зато кровавый ястреб по имени Су-4, достигший уже шестого уровня, с удовольствием на них охотится. Он летает, закладывая красивые периоды и стремительно пикирует на прячущихся в траве насекомых. Другие питомцы, кроме тура и птица, тоже в стороне не остаются и развлекаются кто как может. Мой пет лениво перебирает ногами, жуя свою нежующуюся шкурку. А вот петух, тут, похоже, вознамерился научиться летать. Птиц запрыгивает на спину тура со стороны филейной части и берет разбег. Разогнавшись по спине моего питомца, ярко-рыжий петух отталкивается от огромной головы мутанта и пролетает вперед с десяток метров. Приземлевшись, устремляется на новый круг. Я усмехаюсь его потогом. «Зря смеешься!» — обращается ко мне Кирилл, заметив мое внимание к его пету. «Я почему-то уверен, что у птица все получится. Он, кстати, сейчас не только пытается научиться летать, он еще качает выносливость. И вот что я тебе скажу, у него она уже равна моей». Хоть у меня и не слишком высокий показатель этой характеристики, но все же. Еще птица прокачала немного силу, а в ловкости не уступает кошке, возможно, даже обгоняет. Он как-то выбесил Оксану, и та долго на пару с Вероникой пыталась попасть по нему шишками. Ты бы видел, как он уклонялся. Мне кажется, он специально спровоцировал их, чтобы прокачать уклонение и ловкость». Тут Кирилл отвлекает на себя Диана Старс, шепча ему что-то на ушко. Я делаю глубокий вдох, наслаждаясь свежим воздухом, отличным летним днем и тем, что рядом со мной друзья. И у них тоже все отлично. Оглядываюсь. Почти на всех лицах, несмотря на расовую принадлежность, пол и возраст сияет улыбки. Все полны силы и надежд на светлое завтра. Хорошо хоть не забывают по сторонам поглядывать на случай возникновения опасности. Вот только бояться им особо нечего. Даже мутанты, выбегающие с тыла нашей огромной толпы, натыкаются на массированный обстрел камнями, дротиками, копьями и прочим. А добивают их гоблины-воины, что покрепче, оснащенные хорошей защитой и длинными копьями с металлическими наконечниками, а кто и трофейными мечами. Ни мне, ни ребятам даже отвлекаться на это не приходится. «Вот оно!» — восклицает идущий неподалеку Борис. «Идеальное место! Гух! Бин-пин! Что скажете?» Да, соглашается староста гоблинов. И концентрация магии, что надо. Согласен, кивает Бинпин. Здесь можно организовать отличную оборону, даже на начальном уровне, не говоря о том, чего можно достичь, приложив необходимо время и сила. Я уже вижу, где будут проходить стены, где можно поставить башни, продолжает еще чего-то воодушевленно высказывать Борис. Деды, вы чего так возбужденно обсуждаете? задает вопрос Ян. «Так вот же!» — Борис указывает рукой вперед. «Ну, живописное место!» — чешет затылок паладин. «Высокий холм, за ним скалы, здесь разлом, там река, а тут лес. И что с того? Вы место для привала присмотрели, что ли? Так вроде рано для него. Давайте лучше свернем, пройдем немного вдоль этой каменной стены, затем пойдем мимо речки, а к вечеру на ее берегу остановимся. И искупаться можно будет, и рыбку наловить». «Кажется, не про отдых нам вещает Бориска», — усмехается догадавшийся о чем-то наш разведчик. «Правильно. Правильно, Хрыч», — соглашается Борис. «Это отличное место, чтобы поставить крепость и основать поселение». Я внимательно оглядываю местность. Паладин прав, живописно. Плавно восходящий зеленый холм, находящийся перед нами, обрывается широким разломом слева, по которому в данный момент пролетает клином стайка каких-то птиц. На противоположной от нас стороне его подпирает очень высокая, чуть ли не вертикально, поросшая мхом и другой мелкой растительностью стена скал, что перпендикулярно пересекает разлом, а с правой стороны метров через 300-400 плавно закругляется и идет с ним параллельным курсом. Вместе их пересечения стены нет, а гигантская трещина земли заужена. Река, про которую говорил рыцарь Света, бежит справа по направлению разлома и уходит под камни со стороны закругления, ну и лес, что все так же тянется по правую руку от нас и ближе к реке сильно редеет. А «Поподробнее», — интересуется Ян. Остальной народ, заинтересовавшись темой беседы, подходит ближе. «Погодите-ка!» — привлекает внимание всех крыч. «Это кто к холму пожаловал? Максимка! У тебя глазки тоже хорошо видят. Глянь-ка!» Я смотрю в сторону приближающейся со стороны реки фигуры. Вроде человека напоминает, правда, в каком-то, да и двигается странно. «Не получается разглядеть, сознаюсь деду. Пусть подойдет, а там посмотрим. Ждать приходится недолго». Фигура двигается быстро, хоть и рваным темпом. По мере приближения она начинает напоминать одного из изменённых, что попадались нам в самом начале наших приключений, после пробуждения системы. Вот только этот намного крупнее. Может, просто уровень высокий прокачал? Но когда незнакомец приближается на достаточное расстояние, понимая, что ошибся. Это точно неизменённый. Помимо совершенно иной внешности... Он имеет и серьезно отличие в системной информации. 3х. Человек. Знак вопроса. Шестой уровень. Знаки вопроса. «И что эта хрень значит?» – подает голос Ян.